«Что там?» – спросила моя мама и посмотрела через плечо Моргера. «Ничего!» – пыталась отдернуть руку от надоедливого Вира и закрыть запястье рукавом. Но у меня ничего не выходило. Держал он меня крепко и не думал отпускать, словно я уже принадлежала ему, как жена, любовница и истинная его дракона. «Там метка истинности!» Попробовал спокойно сказать мужчина, глядя мне в глаза, но у него ничего не вышло. Голос срывался от радости и желания. «Настоящее, почти проявившееся. Немного осталось подождать». «Нет», — процедила сквозь зубы, вырывая руку. «Отпусти, изверг! Она еще не проявилась, а это значит, еще рано что-то говорить об истинности твоего дракона ко мне». «Ты моя истинная» схватил меня за руки и посмотрел в глаза. Я задрожала от его силы и власти. Прими этот факт. Просто прими. Никогда! Наступила ему на ноги и вырвалась из его рук. Отбежала в сторону и спрятала запястье за спиной. Моим истинным может оказаться Таир. О, дай мне силы, драконьи боги! Взорвался Моргер и вознес руки к небу. Почему до тебя не доходит? что Таир не дракон, а значит, он не может быть твоим истинным. Просто не может. «Неважно», — пропустила его нравоучение мимо ушей, «я найду себе другого истинного дракона, любого другого». «Только не меня», — усмехнулся Вир и внимательно посмотрел на меня. «Так?» «Именно, кого угодно, но только не тебя». «Я тебя ненавижу! Прими это как факт!» Крикнула, развернулась и побежала к себе в комнату. Я не ненавидела Моргера Вира. Я испытывала к нему совсем иные чувства. Это было что-то странное, неведомое прежде. То, что сбивало с ног и заставляло сердце биться чаще. От его мужского запаха, сильных рук и горячих поцелуев кружилась голова и подкашивались ноги. Я боялась этого человека и хотела узнать его получше. Мне нравилось, что он хотел добиться моей любви, а еще мне льстило, что он относится ко мне как к особенной своей избранной, истинной его дракона. Вторая драконья ипостась пугала меня больше Моргера, но от того, что я видела, закипала кровь и холодил рассудок. Настоящий живой дракон, как у отца, только больше, сильнее, могущественнее. Этот черный дракон защищал границы нашего королевства, сражался против войск теневых драконов и убивал неугодных. Пламенем сжигал вражеские деревни, убивал врагов и разрывал на части слабых драконов. Он был беспощадным, одноглазым чудовищем, которого обожал мой отец, из-за кого меня решили однажды выдать замуж. Моргер Вир мог заставить меня подчиниться ему, если бы только захотел. Ментальная магия действовала и на меня. Он читал мои мысли и наверняка мог внушать свои. А что, если уже внушал? И не раз. Просто я об этом не знала и не догадывалась. Что, если ненависть к нему сменилась на симпатию благодаря его магии? Задрожав от бессилия и ярости, я сжала ладони в кулаки, и ударила ими по кровати. «Мерзкая, одноглазая ящерица! Если это так, и я об этом узнаю, искусаю и напущу шаровых молний столько, что тебя разорвет! Так знай!» Выкрикнула в воздух угрозы и осмотрелась. Я снова сидела в своей темной коморке и пялилась на тонкую дверь, отделяющую мою комнату от коридора. Там что-то происходило. Слышался шум, топот ног и разговоры. «Нет, надо с этим заканчивать, я так больше не могу». Выйдя из комнаты, я заметила, что кухарка Рота носит наполненные едой тарелки в столовую. Запахи были обалденные. Поджаренного хлеба, свежей колбасы из сыра, масла и оливок. Ароматы свежесваренного кофе смешивались с жирными сливками и вкуснейшими круассанами с заварным кремом. От невероятных запахов у меня заурчало в животе, и я пошла на запах еды, как собака, которая учуяла след. Но тут меня нагнала девочка-поваренок в белоснежном колпаке и в таком же фартуке. В руках у нее был большой самовар, который она еле тащила, кряхтела и каждую секунду норовила уронить его. Она пробовала обогнать меня, но у нее ничего не вышло, и она со мной столкнулась. «Эй, осторожнее!» Надулась я, глядя на рыжеволосую девчушку. «Прешь, как нагруженная повозка!» «Простите, леди Вивьена, я не хотела!» «Давай я помогу!» Спросила поваренка и ухватилась за ручку самовара. «Спасибо, но не нужно!» Покраснела и перехватила так ручки, что самовар чуть не кувыркнулся ей под ноги. «Простите!» «Обвариться хочешь?» Строго спросила и схватила за ручку самовара. «Только этого не хватало!» «Тетя Рота будет ругаться». «Не будет. Не переживай. Мы с ней почти подружки», — подмигнула рыженькой девчушке. «Пойдем вместе в столовую». «Хорошо», — прикусила губу девочка и посмотрела на меня из-под лобья. «Если честно, вы совсем не такая, как про вас говорят». «А что про меня говорят?» насторожилась от подобных слов. «Что вы эгоистичная, спесивая особа, которой нужна хорошая порка. Простите». «Это мой дед так говорит?» «Многие, не только хозяин. Простите». «Хватит извиняться», — строго ответила я. «Может быть, они и правы». «Это не так. Хотите, я вам после завтрака помогу прибраться в гостевой комнате?» «Правда? Ты поможешь?» — обрадовалась я, не понимая своей реакции. «Я ведь собиралась сегодня ночью сбежать из этой деревни». «Да». «Это несложно. Уже к вечеру мы перенесем туда ваши вещи. А еще там в ванной есть горячая вода», — подмигнула мне девочка. «Как это? Разве в доме есть горячая вода?» — прошептала я, смотря на веснушчатое лицо поваренка. «Конечно. Везде есть, кроме вашей коморки. Но там и ванны-то нет». «А почему же дед Яков сказал, что воды нет во всем доме и отправил меня на источник?» «Хм, наверное, он хотел преподать вам урок». Захлопала глазками и отвернулась. «Простите». «Ничего», — хмыкнула и прищурила глаза. «Урок, значит». «Ну, дед», — процедила сквозь зубы. «Ты еще не знаешь, с кем связался». В голове уже созрел план, как отомстить деду за вранье, и я знала, что ночью исполню его. Улыбнувшись подобной мысли, мы с девочкой-поваренком вошли в столовую и вместе поставили самовар на стол. Все уже были на месте и, кажется, ждали только нас. «Я пришла», — спокойно сказала и, вздернув подбородок, села напротив деда. Взглянула на него и шумно выдохнула. «Теперь можем начинать завтракать».